Когда я заполучу графство, я назначу тебя своим казначеем. — Надеюсь на вашу милость, — ответил Толомей, склонившись в поклоне. — А не выйдет, так захвачу тебя с собой в ад. Там мне здорово будет не доставать тебя и всего прочего. И великан, размахивая тяжелым мешочком, будто детским мечом, направился к выходу. В дверях он нагнулся, чтобы не удариться о притолоку. — Вы опять дали ему денег, дядюшка, — сказал Гуччо, укоризненно покачав головой. — А ведь вы сами говорили... — Гуччо... — Милый Гуччо, — нежно возразил банкир. Сейчас он смотрел вокруг себя обоими широко открытыми глазами. На всю жизнь запомни одно правило. Тайны великих мира всего стоят тех денег, которыми мы их сужаем. Не далее, как нынче утром, его высокопреосвященство Жан-де-Мариньи и его светлость Артуа оба дали мне долговые обязательства, которые дороже золота и которые мы сумеем в свое время пустить в оборот. Ну, а золото... Мы уж как-нибудь восполним этот убыток. Он задумался, а потом сказал... На обратном пути из Англии тебе придется сделать крюк. — Поедешь через Нофль-Левье. — Слушаюсь, дядюшка, — ответил Гуччо без особого восторга. Нашему тамошнему доверенному не удалось получить от владельца замка Крессе сумму, которую они нам должны. Глава семейства недавно умер, а наследники отказываются платить. Впрочем, говорят, что у них ничего нет». А как же быть, если у них ничего нет? Ха, а стены замка? А земли? А родственники? Пусть перезаймут у кого-нибудь и рассчитаются с нами. В противном случае, повидаясь с местным Прево, вели наложить арест на их имущество, добейся аукциона. Это тяжело, жестоко, сам знаю. Но банкир должен ожесточить свое сердце, должен не щадить мелких клиентов. Иначе он не сможет уступать крупным. Ведь тут не только вопрос денег. — О чем ты думаешь, сынок? — Об Англии, дядюшка, — ответил Гуч. Поездка в Нофаль казалась юношей довольно скучной, повинностью. Но он соглашался даже на нее. В мечтах он был уже в Англии. Его влекло туда мальчишеское любопытство. В первый раз он поедет по морю. Нет, и впрямь ремесло ломбардского купца не лишено приятности и чревато самыми неожиданными сюрпризами. Ездить, путешествовать, вручать государям тайные послания. Старик с глубокой нежностью глядел на своего племянника. Гуччо был единственной привязанностью этого лукавого и охладевшего сердца. Путешествие будет весьма интересное. — И, признаться, я тебе даже завидую, — сказал он. — Мало кому в твоем возрасте выпадает счастье посмотреть чужие страны. Учись, суй повсюду свой нос, выведывай, высматривай, умей заставить говорить другого, а сам держи язык за зубами, остерегайся того, кто подносит тебе чару. Не давай девицам больше того, что они стоят. И смотри, не забывай снимать шляпу перед крестным ходом. А если тебе повстречается на дороге король, веди себя так, чтобы мне не пришлось на сей раз посылать его величеству лошадь или слона. — А правда ли, дядюшка, — с улыбкой спросил Гуччо, что королева Изабелла так прекрасна, как говорят? Глава вторая. Путешествие в Лондон. Есть на свете немало людей, которые с детских лет мечтают о путешествиях и приключениях, чтобы не только в глазах посторонних, но и в своих собственных казаться героями. А когда жизнь сталкивает их с долгожданным приключением, когда опасность близка, они думают с раскаянием, «Кой черт мне все это нужно?» «Понесла же меня нелегкая».